Глава восьмая «Браво!» — протянул герцог и опустил руки. Меня поразила заинтересованная улыбка на его лице. Он будто смотрит интересное представление и даже не думает сердиться. «И это наследник драконьего трона», — покачал головой он, переводя взгляд на мужчину в белом. «Минуточку. Этот белый носорог — наследник трона?» «Ой, меч в моей руке дрогнул». Так и будешь смотреть, с ненавистью прохрипел подвешенный мною принц. Мое парализующее заклинание мешает ему говорить, но слова можно разобрать. Тебя за минуту уделала девчонка, презрительно выплюнул герцог и перевел на принца убийственный взгляд. Она боевой маг, полыхнул глазами тот. Ты не выставил щиты, идиот, обрушился на него Аренский от его низкого громкого голоса. «Мои щиты укрепились сами собой». «Ты не защитил ни одно плетение и, само собой, не смог отразить прямую атаку. Если сейчас она убьет тебя, это будет самая бездарная смерть среди всех представителей династии». Он резко перешел на спокойный равнодушный тон. «Хуже тебя был только принц Зигфик, который упал в свинарник, будучи пьяным. Он не смог подняться, и свиньи сожрали его живьем». «Убери ее от меня!» прошипел принц буравия яростным взглядом своего незаконно рожденного брата. Повисла тишина. Внезапно меня отбросило к стене. Меч выпал из рук, а выставленные щиты просто смялись, не устояв перед той силой, которая на меня обрушилась. Странно, но боли не последовало, хотя я ждала ее. Не сразу я поняла, что герцог намеренно не стал бить меня о каменную стену ограничившись мягким броском и парализацией. Странный гуманизм по отношению к той, кого он обещал лично убить. Я скосила на него глаза. Высокий, уверенный в себе, абсолютно спокойный. Он полностью контролирует ситуацию. Никто из его людей не шелохнулся, чтобы прийти на помощь наследному принцу. Его светлость даже не соизволила взглянуть в мою сторону. Не сводя глаз с принца, Он щелчком пальца развеял мое парализующее плетение. «Аша, отправляйся на разведку и узнай, что тут происходит», отдала я четкий ментальный приказ Фамильяру. Кошка испуганно прижалась ко мне, но она знает, что по-другому нельзя. Пересилив себя, Аша беззвучно побежала по коридору и скрылась за поворотом. «Об этом узнает отец» пригрозил наследник трона, поправляя на себе запачканный кровоподтеками камзол. Ты пожалеешь. На этих словах он показал на меня пальцем. Как невежливо. Если отец узнает, что его старшего законного сына и наследника едва не убила девчонка, то он отречется от тебя, с откровенным презрением ответил герцог. Если отец узнает, что ты позволил сбежать воровке, которая сорвала мою свадьбу, тебе не сдобровать проснулся слюной наследник трона. «Она пыталась меня убить!» — воскликнул он, тыча на меч. «Это ты ее нанял, да?» Вдруг вздрогнул он и посмотрел на герцога совершенно сумасшедшим взглядом. Аринский недобро прищурился. «Без твоей помощи она бы не смогла разгуливать тут. Это всё ты. Ты сорвал мою свадьбу и пытался меня убить ее руками». Внезапно герцог Аринский размахнулся, и дал принцу сильную, звонкую мужскую затрещину. От этого резкого движения я вздрогнула всем телом. Принц не удержался на ногах и упал на пол. Ничего себе высокие семейные отношения. У моего отца нет бастардов, но мы с сестрами дрались лишь в детстве. Я даже представить себе не могу, чтобы мы в присутствии придворных хотя бы поспорили. Что за порядки у этих драконов? «Бастард позволяет себе поднять руку на законного наследника?» А вооруженные люди за его спиной даже не шелохнулись, чтобы помочь подняться своему будущему правителю. Такое впечатление, что именно герцог является наследником, а вовсе не принц. По крайней мере, власти у него немногим меньше, чем у правящего императора. Удивительная ситуация. «Убирайся», — коротко рыкнул Аренский, и несостоявшийся жених без единого возражения ушел. Я посмотрела ему вслед и к своему удивлению испытала жалость к этому мужчине. Его свадьба сорвалась, он проиграл поединок с девушкой и вдобавок его наследного принца унизил незаконнорожденный брат. У молодого человека крайне неудачный день. Теперь ты, жестко произнес герцог и в упор посмотрел на меня. Ой, по коже ползли мурашки и начали пританцовывать. Парализующее заклинание развеялось, и я смогла свободно двигаться и говорить. «Как тебе удалось сбежать?» — припечатал вопросом он и начал откровенно разглядывать мое лицо. «Не только герцог, но и вся его свита глаз с меня не сводит. Какое внимание моей скромной персоне?» Ее обыскали. Никаких артефактов при ней не было», — отрапортовал один из мужчин. «Да я и сам вижу, что их нет» задумчиво протянул Аринский. Я ощутила странный зуд где-то на макушке. И тут меня осенило. Герцог изучает мою ауру. Перед тем, как сбежать из дворца, я не только скрыла ото всех своего фамильяра, но и наложила иллюзию на собственную магическую структуру. Моя истинная аура имеет характерный золотистый оттенок, по которому легко узнать во мне особо королевской крови. У иллюзии синий цвет стандартный для большинства боевых магов. Поймет ли герцог, что я прикрылась иллюзией? Что он тогда сделает? Ответ очевиден. Вернет меня отцу. От этой мысли сердце забилось в груди сильнее. Нет, я не хочу обратно. Что угодно, только не свадьба с чернокнижником. Лучше казнь, поединки, допросы. Да все что угодно, лишь бы не замуж за пожилого чернокнижника. Как? Его слова эхом прокатились по коридору. Повисла напряженная тишина. Все ждут моего ответа. «Ногами», — пожала плечиком я. «Открыла дверь и пошла», — ответила абсолютно откровенно. Герцог прищурился, чуть отклонился назад и спросил у кого-то, не сводя с меня взгляда. «Камеру обыскали? Наши люди работают, но предварительно доложили, что никаких следов взлома», — последовал ответ. Аринский удивленно приподнял брови. «Открыла и пошла?» — произнес он, а интонации передали совсем другие слова. «Я похож на идиота, девочка. Говори правду, пока мое терпение не лопнуло». «В камере душно и воняет», — скривилась я, вспоминая запах сырой соломы. «Мне там не понравилось, и я решила осмотреться получше», — доверительно призналась я герцогу. Позади него раздался сдавленный смешок, которые тут же поспешили замаскировать под покашливание. «Душно и воняет», — хмыкнул герцог, не сводя с меня странного взгляда. «Его слегка выбила из колеи вся эта ситуация. Я по глазам вижу, что моего побега он не ожидал. Если раньше Аринский взирал на меня с презрением, то теперь во взгляде появилось любопытство». «Что ж, не могу с тобой не согласиться», — вдруг миролюбиво выдал он. «Неплохо, кстати». Он кивнул на лежащий на полу меч. «Боевая магия, значит? Интересно». Аринский склонил голову набок, не сводя с меня глаз. Идем. Внезапно скомандовал он и схватил меня за руку выше локтя. Больно не сделал, но заставил идти в одном темпе с ним. Каждый его шаг отдаётся вибрации в полу и стенах. В теле Аринского чувствуется такая физическая сила, что мне и в голову не пришло сопротивляться. Попытаюсь взбрыкнуть, и он меня в узел завяжет. Куда мы идем? спросила я, чувствуя, что моя судьба полностью зависит от этого мужчины. Душу затопила горечь и досада. Свобода была так близко, мне оставалось лишь сбежать из дворца. Из дворца потомков драконов, но все-таки. Наверняка он защищен так, что мимо ворот и мышь не проскочит. А был ли у меня вообще шанс спастись?